Часть 4. Меньше двух лет назад Генрих Ланг занимал важный бюрократический пост. В обязанности начальника Бюро поддержания общественного порядка империи входило задержание противников действующей власти и инакомыслящих, наблюдение за борцами за свободу слова и подавление её, а также даже контроль и вмешательство в образование и культуру. Именно он в правительстве империи отражал суть авторитарной власти и мог использовать всё своё влияние и возможности, как ему Однажды он непременно бы стал министром внутренних дел. Согласно новому приказу герцога Лоэнграма, Ланг не был приговорен к казни как член старого режима. У этого решения было две причины. Во-первых, будучи шефом тайной полиции, он преуспел в слежке и сборе данных и накопил предостаточно компромата на аристократов. Во-вторых, зная себе цену, он был предан лишь себе и после того, как режим аристократов, которыми Миттермайер язвительно окрестил пастухами, пал, выразил намерение последовать за новым правителем. Ланг не видел причин горевать из-за того, что Райнхарт упразднил бюро, и достаточно верил в себя, чтобы терпеливо дождаться дня, когда его звезда снова взойдёт. Ему воздалось за терпение даже раньше, чем он ожидал. Из канцелярии адмирала флота Берштайна поступил приказ военной полиции, вечно недовольный своей работой, что, впрочем, типично для военной полиции, выпустить Ланга из-под домашнего ареста. К счастью для Ланга, детальное расследование фона Берштайна не выявило никаких доказательств, что он злоупотреблял властью ради личной выгоды, а от других высокопоставленных деятелей старого режима его отличало кристально чистое поведение. К нему относились как к любимцу знати, хотя он недолюбливал их компанию. Он усердно и сорвением выполнял свои обязанности и не без причины стал известен как Ищейка. Увидев его, даже Аберштайну захотелось рассмеяться – однако виду он, разумеется, не подал, внешность Ланга никак не вязалась с его талантами и достижениями, хотя ему ещё не перевалило за сорок, 80 процентов его каштановых волос исчезли. То немногое, что ещё оставалось, цеплялось за его уши как будто за жизнь. Его пепельные глаза были большими и красивыми, губами систыми и красными, а рот крохотным. Его голова была великовата для его невысокого тела, само тело больше походило на шар, а покрывающая его кожа была гладкой и розовой. Короче говоря, Гейдрих Ланг внешне напоминал пышущего здоровьем ребёнка, напившегося материнского молока, поэтому угадать в нём бывшего шефа тайной полиции было бы непросто даже для человека, отличающегося бурной фантазией. Даже согласно бытующему стереотипу, шеф тайной полиции должен был дать более суровой внешностью, а в его волосах должна пробиваться седина. Однако его уникальность лучше всего выражал его голос. Обычный человек посчитал бы, что мужчина такой комплекции будет обладать высоким детским голосом, Вместо этого изо рта Ланга палился торжественный бас, как у какого-нибудь древнего религиозного лидера, читающего проповедь для верующих. Те, кто готовился сдерживать смех, были потрясены. Ланг осознавал это несоответствие и играл на нём. Он не раз заставал противников врасплох, а его бас неоднократно служил ему орудием допроса. И однако человек перед ним, чьи искусственные глаза сверлили в нём дырку с помощью механического светового компьютера, должен был решить, достоин ли Ланг внимания, а затем доложить об этом амперскому канцлеру Герцегу Луэнграму. «Ваше превосходительство, начальник штаба. Как бы вы это ни маскировали, у правительства есть только один путь существования». Ланг говорил категорично, и оберштайн начал вдумчиво оценивать его речь уже с первого слова. «Хм, и какой же?» «Контроль масс горской людей». Голос Ланга звучал так, словно это отшельник взывал к богу, и можно было подумать, будто ему аккомпанирует церковный орган. С другой стороны, обладая полной властью над жизнью и смертью Ланга, Оберштейн сам был подобен Богу в том смысле, что, как бы искренне с ним не ни говорили, этого никогда не было достаточно. Мы придерживаемся идеи, что при демократии правительство избирается свободным волеизлиянием большинства. не готов выслушать ваши мысли. Предположим, что народ состоит из 100 человек. 51 человек – это уже большинство. Однако и это большинство делится на фракции, и для того, чтобы править все сотни, достаточно уже лишь 26 человек. Другими словами, четверть может управлять целым... «Идея не новая, редукционистка, признаю, но она верно передаёт всю бесполезность демократического принципа большинства. Я уверен ваше превосходительство, что вы с вашим великолепным омомо сами это понимаете». Оберштейн проигнорировал это очевидное подхалимство. Как его господин, Рейнхард фон Лоенграмм, Оберштейн не мог не заметить, что те, кто заискивал перед ним, его же и презирали. Игнорируя тот факт, что его игнорируют, Оланг продолжил. Поскольку сама суть правительства контроль большинства меньшинством, я уверен, вы согласитесь, что такие люди, как я, незаменимы для поддержания порядка. Вы имеете в виду тайную полицию? Кто-то должен поддерживать общественный порядок». Это была неплохая подводка, но Берштайн вновь оставил без внимания и два прикрытый намёка этого человека. «Тайная полиция может быть удобна тем, кто находится у власти, но само его существование становится объектом ненависти. Хотя Бюро поддержания общественного порядка Империи лишь недавно было распущено», Многие захотят, чтобы вы понесли наказание за то, что вновь возродите его. А люди вроде реформиста Карла Брэке. У господина Брэке свои идеалы, но и лишь посвятил себя служению династии и ни разу не воспользовался властью ради собственной выгоды. Если вы станете карать за верность, герцога Лоинграма не ждёт ничего хорошего. Из-под полу этого благонамеренного совета показалось дуло угрозы. Если его обвинят не только в прошлых прегрешениях, но и за работу в бюро, если у него ещё что-то на уме. На самом деле, герцог Гёльцинграма мало заботит ваше существование. Герцог Клоинграм прежде всего солдат. Его стремление покорить вселенную в честном бою вполне понятно. Но иногда самый незначительный и ложный слух может быть более ценным, чем 10.000 кораблей. И тогда оборона становится лучшей формой атаки. Поэтому я надеюсь лишь на мудрости великодушия герцога Гёльцинграма и вас. Ладно мне. Но как вы собираетесь платить за великодушие герцога Гёльцинграма? Это самое главное. «Герцог Луэнграмм получит мою безоговорочную преданность, а свои скромные таланты я буду использовать на благо его военного режима». «Всё это прекрасно, но теперь, когда бюро распущено, бессмысленно его восстанавливать. Это означало бы отступление от политики реформ. Нам стоит придумать какое-нибудь другое название». Детское лицо Ланга осветилось. «Я уже подумал об этом», — пробасил он своим завораживающим голосом оперного певца. «Бюро внутренней безопасности. Что скажете? Хорошо звучит, не правда ли?» Хотя название не особенно вдохновило его, искусственные глаза начальника штаба сверкнули, и он кивнул. «Вальём старое вино в новые мехи! Я бы сказал, что вино тоже не прочь быть нового урожая!» «Что ж, займитесь этим». Таким образом, Гейдрих Ланг сменил должность начальника Бюро поддержания общественной безопасности на должность главы Бюро внутренней безопасности. В ходе подготовки к операции Рагнарёка высшее командование имперского флота тайно начало действовать. У Райенталя всё ещё терзали сомнения, можно ли доверять Физзану как союзнику. Сама эта мысль заставляла его испытывать ещё большую настороженность. «Смотрю, его превосходительство адмирала Райенталя мучают сомнения», сказал Миттермайер с улыбкой. В партнёры себе они брали не какую-то наивную девушку, а старого физзанского лиса. Миттермайер желал одержать быструю победу, чтобы не давать Физзану шансы помать их в ловушку, где, как уже говорил Райенталь, Они станут лёгкой добычей в том маловероятном случае, если мне удастся одержать победу. При таком раскладе нам придётся добывать продовольствие на ближайших планетах, если мы захотим накормить войска. И даже если мы в этом преуспеем, нас заклеймят как мародёров. А внутренне вошла борьба с собственными чувствами, всё это лишь пустые слова. Я не против, если меня назовут захватчиком, но не желаю, чтобы меня презрительно называли мародёром. Во-первых, это ещё зависит от того, будет ли вообще толк их грабить. Было бы унизительно потерпеть поражение от нашей же прошлогодней тактики выжженной земли. Вспомни, что стало тогда со флотом Союза. Неважно, в какой обёртке агрессор будет это подавать, когда дело действительно дойдёт до экспроприации, народ никогда не поддержит завоевателей. Как только агрессор решится на временные непопулярные меры, враждебность народа возрастёт, и тогда будет крайне проблематично окончательно сделать Союз частью Империи. Однако, что бы мы ни говорили, окончательное решение остаётся за Лоенграмом. Нейхард Мюллер тактично предложил воздержаться от дискуссий по этому вопросу, чтобы прояснить мысли. Меттермайер и Ройенталь кивнули, прекратив спор, которому не было видно конца, и перешли к более насущным проблемам. Слова Мюллера, однако, заставили Ройенталя втайне задуматься «Получается, всё решает Лоенграмм?» Во внутренней политике молодой златовласый имперский канцлер всегда выступал за справедливость. По крайней мере, его режим был более справедливым, чем старый. И, возможно, он сумеет дать её каждому гражданину на вражеской территории. Райнталь был честолюбивым человеком, он обладал амбициями героя эпохи перемен, который всегда просчитывает следующий шаг ещё до того, как сделал первый. За последний год желание свергнуть правителей и занять его место начало терзать его душу, как пробудившиеся от сна левиафан. Это была не прихоть и не врождённая тяга к власти. Если бы в итоге способности и удача Райнхарда превзошли его, Райнталя то он бы милостливо уступил право на власть, получив доказательство, что лишь Райнхард способен стать их верховным правителем. Но если Райнхард потеряет хватку...